Все или ничего. Наследство. Андрей Сергеевич лигнер пришел к Ане Бояркиной, своей старой знакомой. Да чего ж тут скрывать и играть словами. Своей давней любовнице. Они были вместе уже лет восемь, наверное, и у нее в ванной всегда висело для него чистое полотенце и особое мыло без запаха. Даже бритвенный станочек стоял на полке рядом с пенкой для бритья, хотя этой благодати он ни разу не воспользовался, потому что ни разу не оставался у нее ночевать, даже когда жена уезжала в отпуск и оставляла его в Москве одного. Позвонил и пришел, вот прямо так, в субботу среди бела дня. Ей это было удивительно, потому что все восемь лет он приходил к ней в будни, вечерами, после работы. Его институт был, как нынче говорят, в шаговой доступности от ее дома, хотя правильно будет в пешей. Приходил ненадолго, на часок. Самая длинная часа — на два-три. Это в те разы, когда жена была в отъезде. Но все равно часам к девяти начинал клевать носом и говорил смущенно, улыбаясь, «Я, Анечка, пожалуй, домой. А чтобы вот так, днем, да еще в выходной, первый раз». Он в который раз оглядывал чистую и милую комнату Ани, единственная комната в однокомнатной квартире, письменный стол у окна, шкаф книжный, шкаф одежный, какой-то еще комод и журнальный столик. Диван, на котором он сидел, раскладывался для сна, ну и для любви тоже, понятное дело. Аня сидела за письменным столом спиною к нему и внимательно читала, может быть, уже даже перечитывала письмо, которое он ей принес. А он думал о своем отце. Отец его, профессор Сергей Михайлович Лигнер, Был довольно известным химиком, член кором Академии наук, заведовал кафедрой, возглавлял лабораторию. Когда-то в конце 60-х даже делал что-то секретное, за что получил орден Ленина и госпремию. Открыл метод Лигнера и реакцию Лигнера. Андрей Сергеевич в этом не разбирался, он был совсем по другой части, историк и социолог. От отца ему досталась небольшая квартира в старом доме на улице Образцова, и целая стена книг по химии, с которыми было непонятно, что делать. Вот и все. Отец был человеком хорошим, но безалаберным. Это Андрею Сергеевичу объяснила жена. «Твой отец не смог капитализировать свой талант. Другие люди с такими достижениями имели от государства все». Она даже глазами сверкнула. Но она уважала память покойного свекра и всегда сама вспоминала, что надо пойти на кладбище, убрать листочки, посадить цветочки. Могила была на Введенском кладбище, там же лежала и мама. Она умерла сравнительно недавно, а сам профессор Лигнер скончался 38 лет назад, когда сыну было всего 12. Иногда Андрею Сергеевичу казалось, что именно жена научила его ценить отца, хотя она его никогда в глаза не видела. Ценить не только на словах, а делами. Добиться, чтобы повесили мемориальную доску на институте, где он заведовал кафедрой, устроить там ежегодные лигнеровские чтения, издать избранные труды с подробной биографией, поставить на могиле солидный красивый памятник взамен тоненькой серой стеллы с блеклыми буквами. Шаг за шагом покойный профессор Лигнер стал занимать все большее и большее место в жизни и в мыслях его сына. Сейчас, Андрей Сергеевич собирал воспоминания об отце, встречался с престарелыми академиками, дряхлыми министрами и бывшими отцовскими учениками. И вдруг вот это письмо, которое сейчас читает Аня Бояркина. Письмо было от знаменитого художника Павла Юркевича, умершего буквально на прошлой неделе в возрасте 96 лет. Андрей помнил это имя. У них дома висели две его картины. Портрет матери, она была настоящая красавица, немного похожая на цыганку, с блестящим пробором и розой в руках, и портрет отца с птичьим профилем в золотых очках на кончике длинного носа. Он держал в руках пробирку и разглядывал, что там вскипает и оседает. Сочный и яркий социалистический импрессионизм признанным классиком которого был Юркевич. Они какое-то время дружили семьями. Портрет был написан в том самом году, когда родился Андрей. Мама даже говорила ему, на этом портрете ты тоже есть. В круглом, задрапированном лиловыми шелками животике мамы. Так вот, друзья, покойный Павел Данилович Юркевич писал. Ах, да что я говорю. Когда он писал, он был еще живой. Он велел передать это письмо после его смерти. Так вот, он писал, что Андрей Сергеевич на самом деле его сын. Он грустно описывал свою любовь и свое расставание с мамой Андрея Сергеевича, прилагал анализ ДНК на отдельном бланке и заявлял, что хотел бы видеть Андрея Сергеевича своим наследником, добавив при этом, что вовсе не настаивает, чтобы Андрей Сергеевич Лигнер превратился в Андрея Палча-Юркевича, хотя это, конечно, было бы очень приятно. Аня Бояркина дочитала, спросила, «Оно тебе прямо вот по почте пришло?» «Нет, нотариус передал, позвонил, назначил встречу и отдал из рук в руки». «Угу, ну и какая там наследственная масса?» «Господи!» Андрей Сергеевич поморщился. Ты прямо как Лариса. Она тоже сразу про массу. Ну, извини, извини. Аня вспыхнула и резко выдохнула. Безмолвный крик гнева. У них было принято не говорить о жене Андрея Михайловича. Он тоже не расспрашивал Аню о ее бывшем муже и ничего о нем не знал. Был и сплыл. Прости меня. Он встал с дивана, подошел к ней, нагнулся. Обнял сзади, поцеловал в макушку. — Прости, я очень волнуюсь, сама понимаешь. — Понимаю. — Чуть суховато, — сказала она, но потом поймала его руку и прижала к щеке. — Значит, простила. — Да, так насчет массы, — Андрей Сергеевич выпрямился. — Масса хорошая, — нотариус объяснил. — Квартира на Масловке, в смысле на Петровск-Разумовском. Огромная мастерская там же, в соседнем доме, дача на Николиной горе и еще домик под Рязанью. Картины — это главное. Его собственные, прежде всего. Плюс Фальк, Осмеркин, Пименов, Крымов, Корин, Кончаловский и куча народу попроще. Наверное, еще вклады. — Другие наследники есть? — спросила Аня. — Какие-то мелкие. Он снова сел на диван. — Сомнительные. Внуки незаконных детей. Эти так называемые дети давно перемерли, а вот внуки вроде бы есть. Но пусть еще докажут, что это были на самом деле его дети. Законных не было точно. — Слушай, — сказала она, — я ничего не понимаю. Если ты его сын, и он хочет видеть тебя наследником, почему он просто не написал завещание? — Черт, — подумал Андрей Сергеевич. Лариса задавала точно такие же вопросы, в той же последовательности, как будто сговорились. Боже, все женщины одинаковы. Да при тут женщины? Все люди одинаковы. Поэтому он ответил точно так же, как Ларисе. Да откуда я знаю? Как я могу влезть в голову почти столетнему старику? А как ты думаешь? Как предполагаешь? Господи! «Слово в слово, как Лариса!» — чуть не заплакал он. «Не знаю!» — почти выкрикнул он. «А ты? Ты сама что думаешь?» «Я думаю, — сказала Аня, — что тут примерно так. Понимаешь, если бы он оставил завещание, то вышло бы, как будто он тебе это навязал. Своё отцовство и твоё сыновство. Ты мог взять и всё признать. Здравствуй, папа. Или отказаться. — Тоже поступок. Типа, знать вас, дедушка, не желаю. — А тут он хочет. — Хотел. — Зачем-то перебил Андрей Сергеевич. — Ну да, да. Хотел, чтобы ты сам принял решение. Чтобы сам подал на наследство. Посудился бы с внуками что-то типа того, чтоб ясно было, что это тебе нужно. — Кому ясно? — усмехнулся Андрей Сергеевич. — Ему на том свете? — Не злись. Мне тут все понятно сказала она. Непонятно другое. Почему он сразу не объявился, когда твой папа умер? Почему твоя мама ничего не сказала? — Вот это как раз отлично понятно мне, — вздохнул он. Мальчишка, 12 лет, умирает отец, любимый, единственный, вдобавок очень уважаемый. И вдруг по голове поленом. Мальчик, это не твой папа. Твой папа другой дядя но у другого дяди свои дела, и он не спешит быстренько жениться на твоей маме. Поэтому получается, что твой папа мудак, твоя мама тварь, а ты ублюдок. — Зачем ты ругаешься? — она поморщилась. — За тем, что я не знаю, что делать. «Прости — Прости, — замялась Аня Бояркина, — но я тебя все-таки спрошу. — А что Лариса Борисовна говорит? — Ужасные вещи, — сказал он. Лариса сказала, что думать тут не о чем. Только последний идиот может размышлять и сомневаться. Конечно, внуки Юркевича будут бодаться, но ничего, мы их забодаем. ДНК надо сразу взять, его не быстро делают. Впрочем, у нас полгода сроку. Все мамины письма и дневники пословно прошерстить. Папины тоже. Вдруг там какие-то упреки. Игра стоит свеч. Смотри, сколько там всего. Даже если внукам чего-то удастся отгрызть, даже если мы им по доброте душевной, — Эк, она уже говорила, мы, мы им что-нибудь отдадим, то все равно огромный капитал. Да за одну картину Фалька или Пименова можно купить квартиру в Риге плюс домик в Юрмале. Вместе с ВНЖ. И горе не знать. Сашке с Маринкой по квартире. Вернее, Сашке квартиру купить, Маринке нашу отдать, а самим переехать на Петровск-Разумовский. «Плохо тебе? Давай, нанимай адвоката!» «А если я у него не один такой?» — возразил Андрей Сергеевич. «А если он таких писем разослал, не знаю, три или пять?» «Но ведь же не десять!» — парировала Лариса. «А хоть бы и двадцать! Если там одних картин на десять миллионов баксов, судя по списку, то одна двадцатая — это полмиллиона, причем долларов, тоже не валяется!» «Нанимай адвоката! Действуй!» «А потом позовут в ток-шоу Малахова», — грустно предположил Андрей Сергеевич. «А ты не ходи», — сказала Лариса. «Силой не потащат! Или пойди за миллион. Правда, рублей, но тоже неплохо». Он это коротко пересказал Ане Бояркиной. «А ведь она права», — проговорила Аня. «Нет!» — заорал Андрей Сергеевич. Она забыла про моего папу. Я не знаю, кто там на самом деле оплодотворял мою маму, но мой отец Сергей Михайлович Лигнер. Я его люблю, я его память берегу. Я с этим прожил уже пятьдесят два года. Ну, стыдно же в моем возрасте менять отца. Я не Юркевич, я Лигнер, точка. Погоди, Аня взяла письмо, провела пальцем по нужной строке. Он же не требует, чтобы ты поменял фамилию и отчество. Это всего лишь наследство. Это совесть моя потребует. Если получаешь такие миллионы... Понимаешь, если это просто от чужого дяди... Вот жил я себе, а у меня вдруг дядя в Америке помер. Это другое дело. А когда получаешь такие миллионы от своего отца, то тут уж извините. Тут уж я должен стать Андреем Павловичем Юркевичем, иначе я буду полное дерьмо. Придам Юркевича, который меня так одарил. Но если я все-таки стану Юркевичем, то я предам Лигнера, своего отца. Этот отец и тот отец. Черт-те что! — Ты как-то чересчур все возгоняешь на неимоверные моральные высоты, — улыбнулась Аня. — Но я тебя понимаю. — Ну и что ты мне предлагаешь делать? «Я тебе ничего не предлагаю и не советую». Тихо и очень серьезно сказала она. «Я тебе объясняю. Ты истратишь на этот процесс лет пять или восемь. Я тебе как юрист говорю. Почти уверена, там есть другие незаконные и полузаконные дети. Есть пяток завещаний и обещаний. Если выиграешь, то не так много. А даже если много, даже если очень много, Даже если всех забодаешь и все загребешь себе. Разве ради денег, пусть даже ради миллионов, стоит тратить лучшие последние годы жизни? Да-да, последние. Прости, но 52 года — это уже очень много в смысле бросать годы на ветер. Не надо. Откажись. Не подавай на наследство. Живи для себя, а не для картинки Фалька. Не для квартиры в Риге. Какая ты у меня умная и хорошая. Он снова встал с дивана и снова обнял ее. Просто сокровище. Теперь таких не делают. Обожаю тебя. Легко сказать, откажись. Лариса меня убьет. Если убьет не до смерти, то переезжай ко мне, сказала Аня. Мне не нужны никакие наследства никакого Юркевича. Мне вообще ничего не нужно. Отдай Ларисе Борисовне и детям все и приезжай. Справимся, проживем. Я крепкая, и ты тоже ничего. Андрей Сергеевич Лигнер шел пешком через весь город и думал, какой я дурак. Есть простое и прекрасное решение — уйти от Ларисы и подать на наследство. Выиграю, обеспечу всех. Себя и Аню, Ларису и детей. Проиграю или выиграю совсем мало. Буду жить с Аней в этой чудесной крохотной квартире. Соберу воспоминания об отце издам книгу. Докторскую допишу, наконец. Все. Точка. — Где ты был до половины одиннадцатого? — спросила Лариса. — У юриста, — спокойно ответил Андрей Сергеевич, потому что это была правда. Аня работала в юридической фирме. «Ты же мне сказала, действуй, нанимай адвоката». «Вот я и действую. Нанимаю». Для убедительности он вытащил из портфеля прозрачную папку с письмом Юркевича и запиской от нотариуса. «И что, юрист?» Андрей Сергеевич, на всякий случай не снимая пиджака и ботинок, прошел в комнату, готовясь сообщить Ларисе свое решение развестись с ней. Он решил, что будет подло и неблагородно сначала подавать на наследство, а потом на развод. Лариса начнет собирать бумаги, помогать ему, и вдруг бабах Так нельзя. Развод сначала, бой за наследство Юркевича, потом. Он уселся на диван, точно так же, как сегодня в Ваниной квартире, уверенно закинув ногу на ногу, качая ногой в новом узком ботинке, с той лишь разницей, что у Ани была икеевская раскладушка, а у него дома отцовский, а на самом деле дедовский, настоящий Чипен И что юрист? — повторила Лариса, сев на стул напротив. Он посмотрел на Ларису даже с некоторой жалостью и вдруг сказал, — Подавать на наследство я не буду. — А? — Б. — он повысил голос. Это мое решение. Все, точка. И предупреждаю, еще раз пискнешь про Юркевича, про всю эту дурь. Я немедленно, ты слышишь, немедленно ухожу из дому. Дети выросли, квартира останется тебе. Все поняла? С ума сошел. Лариса вдруг заплакала, бросилась к нему на диван, села рядом, обняла его. Да провались он! Да ну его к черту!» Андрей Сергеевич обнял Ларису, поднял к себе ее лицо, увидел каждую ее морщинку, родинку и волосинку, поцеловал ее, встал и пошел в прихожую. «Ты куда?» — спросила она. «Ботинки снять забыл».